Глава шестая. «Чего я хочу? И что мне следует до этого сделать?» Мору поймал себя на том, что задает себе снова и снова одни и те же вопросы. Выбирать-то было особо не из чего. «Я должен бежать». Сколько раз он нашептывал себе это с тех пор, как прибыл сюда. Эта фраза должна была служить движущей силой его мыслей. Но сейчас она наполняла его разум, стирая нерешительность. «Точно. Мне нужно валить отсюда. Но разве не странно?» что я вообще стал заключённым. Эй, скажи мне, Моро, какое преступление ты совершил? спросила девочка, осторожно коснувшись кончиком пальца его ошейника. Моро рефлекторно подался назад к дереву, немного заёрзав от её прикосновения. Он хотел, чтобы она простила ему его беспокойство, но в то же время прекрасно понимал, что ошейник соединён с кожей, и снять его будет очень непросто. И даже если он доверял Мели, если ошейник случайно сместится не туда, его жизнь оборвётся. И впоследствии Морос с огромной неохотой говорил на эту тему, которую девочка всё пыталась поднять. Но девушка была настроена серьёзно. Нет, не совсем так. Хотя она позволила себе пошутить лишь единожды, теперь её глаза сияли ярче, чем когда-либо. Он чувствовал, в миле двигало непростое любопытство, а на жажда воззнать больше. С большим трудом, словно его губы потяжелели на тонну, Морос сказал: "Убийство. Вот что". Но ну, так думал весь мир. И так было написано в постановлении суда. Однажды утром старший лейтенант Гэджер Рив был найден мёртвым в дальнем углу траншеи. Поскольку соседствующие стороны не решались выводить войска из своих крепостей, а руководство не горело желанием прорываться через линию обороны врага, ситуация на поле боя в большей части была стабильной. Так что убийство старшего лейтенанта 16-й пехотной части вызвало шумиху. Во время всей тайной разберихи исчезновение любимой лопаты пехотинца 2-го класса посчитали сущим пустяком. Потом, спустя где-то 30 часов после обнаружения тела, поисковые собаки военной полиции обнаружили лопату в куче древесных отходов, и на ней была кровь старшего лейтенанта. К несчастью, у молодого, незанятого работой солдата не было приемлемого алиби, и через неделю трибунал посчитал Мууролида преступником. Нечего сказать, реально смышлённый хрен. Раззял мою лопату. Парень, ставший заключённым 5722, засмеялся. Не то чтобы не было достаточного мотива, Гаджо Рив был тем еще мусором. Он носил на шее снятые стропов сапфиры и позвякивающие золотые безделушки, вымазанные в грязи, и множество раз хвалился жуткими деталями о том, как ими разжился. Он был худшим пьяницей и часто избивал своих подчиненных, если у него вдруг портилось настроение. Он также любил играть и, если крупно проигрывался, краснел как рак и переворачивал стол. И хотя он командовал кротами, с лопатой в руке его никто никогда не видел. Ему больше нравилось с важным видом наблюдать за копающими из прохладной тени. Когда старшего лейтенанта наконец похоронили, по всему лагерю наделали праздничных кострич, и Мауру со своими товарищами-кротами веселились всю ночь. Точно. Это было именно когда труп Гаджера Рива закопали где-то на отшибе поля боя. Во время расследования и суда задержанный юноша не прекращал утверждать. «И я не делал этого. Это ложное обвинение. Но чем я еще мог заниматься?» Они обвинили его в том ачём он не знал практически ничего. И, конечно, за не имением алиби или доказательств невиновности, ему никто не поверил. "Это не правда", сказала Амелия. Её спокойный голос, как будто сотрясший кладбищенский воздух, вырвал Мору из его тёмных воспоминаний. "Ты точно не делал этого", продолжила она, смотря прямо на него. Глядя на неё, Пален не заметил ни малейшей тени сомнения в сказанном. Он понял: она верит ему. Ага. Что-то похожее на зевок вырвалось из горла Мору. Ионаша почувствовал, как его решимость начала слабеть. Он напомнил себе о своих целях. Я должен бежать. Затем во второй раз и в третий. Оторвавшись от голубых глаз девочки, парень сказал: "Спасибо. Будь ты судьёй, меня бы точно признали невиновным". Затем он улыбнулся, пытаясь отогнать сомнения, сверлящие его изнутри. "Конечно, если бы его оправдали, то никогда бы не отправили на кладбище, и он не встречался бы каждую ночь с Мелией. В самом деле, ты не тот, кому следует здесь быть". Барматова меле с панорам лицом. Это казалось невообразимым, но она разделяла его чувства. Моро, естественно, растерялся, не зная, как ему реагировать на её слова, как ему реагировать на выражение её лица. Внезапно его губы задвигались словно автоматически. "Эй, чисто гипотетически", сказал он, не глядя на девочку. "Если я попытаюсь отсюда убежать, ты не могла бы..." Поняв, что собирается сболтнуть лишнего, парень спешно заткнулся, не решаясь продолжить. Он почувствовал на себе взгляд Мелии, и чтобы успокоить её, наконец сказал: "Ты вольна делать что угодно, но если я решусь бежать, ты не хотела бы убежать вместе со мной". Мелия несколько раз моргнула, а потом опустила глаза к земле. Моро напротив стоял спокойно и осторожно наблюдал за её реакцией. Слова выпрыгнули из его рта, будто по собственной доброй воле. Но он не думал, что это такое уж плохое предложение, и хотя эта вера ничем особо не подкреплялась, Ему не показалось, что Мелия сдаст его до Ребидора, даже если он расскажет ей о своём желании убежать. Пусть юноша обдумывал это множество раз. Его идея убежать нельзя было назвать каким-то планом. Однако чьей бы помощью он ни заручился, когда дело дойдёт до реального побега, в его план окажется Танатомелия. Если так, то и девушке от этого будет какая-нибудь польза, или так он думал. Хоть у меня и нет конкретного плана, но ведь отвести в нём Мелии центральное место это отличная идея. О, что ж, что? а помешать она мне не помешает». Прекрасно понимая, насколько излишне оптимистично это звучит, парень всё же не терял надежды на то, что где-то здесь скрывалась только истина. Он мог прекрасно себе представить, насколько плохо с ней обращаются на кладбище. Может, даже хуже, чем с ним. Естественный враг человечества. Монстры, под разными именами. Могильщики, пришествовавшие ему, стали невольными свидетелями, не в силах совладать с ужасом и мерзостью тех существ, которых им велели хоронить, и рытьём могил, История явно не ограничивалась. Он припомнил фигуру Мели на фоне чудовища, состоявшего из мешка с плотью, её оторванную кисть, улетевшую прочь. Её тело, проткнутое насквозь. Точно. Моро уже знал, какие страдания выпали на хранителя могил. Несколько дней переменившись лицом от его вопроса, девочка оставалась совершенно неподвижной и тихой. Временами она подрагивала, и губы её трепетали. Пусть она не сказала нет. Моро чувствовал в ней внутренний конфликт навеявшей слова отказа. Что ещё мне попробовать? Затем он, как и раньше, решил взять её за руку, но их пальцы не пересеклись. Она убрала руку. "Прости", быстро сказал Моро. "Что я говорю? Забудь". "И я просто нет", прервала его Мелия. "Это моя вина", сказала она, качая головой. "Не твоя. Я не могу ступить за ограду этого кладбища". Моро не знал, как ему реагировать. Эти слова от чего-то оказалось, что Мелия говорит буквально. Словно дело не в психологическом сопротивлении или чем-то таком. Она говорила именно о том, что физически не способна покинуть это место. И как это вообще понимать? Муору. Услышал от неё своё имя, Муору поднял глаза. «Можешь немного пройтись со мной?» Девочка держала лампу и вела его сквозь ночное кладбище. По пути они не перекинулись ни единым словом. Муору смотрел скорее не себе под ноги, едва видные во тьме, а на спину Мелии, идущие впереди. На её спину, на линии её лопаток проглядывающей из-под одежды и собственно на её голову, скрытую капюшоном. Почему она всегда надевает капюшон? Когда он смотрел на неё, этот вопрос внезапно возник у него в голове. Особого ветра не было, и ему показывалось бессмысленным утаивать столь прекрасные волосы, открывая взору лишь несколько прядей. Юноша видел её с опущенным капюшоном лишь дважды. Первый раз, когда девочка мылась, а второй, когда монстр разорвал её на китку. В первом случае Когда с неё стекали струйки воды, всё длилось только секунду. А во второй раз она извозилась в крови, негосто, и подумал об этом ещё раз. Юноша почувствовал, что больше ему не доведётся увидеть её в таком виде снова. Интересно, если я сейчас протяну руку и сорву с неё капюшон, что произойдёт? Как только он хорошенько обмазговал эту идею, внезапно его отаковала смесь из грязд да мыслей и задорных желаний. Но подумал снова. Мору отвесил себе пощёчину. Знаю, Прошло совсем немного времени, но забывал ли она уже, как ягу по себя повёл? Его мысли вернулись на несколько минут назад, когда он попытался схватить её белую руку, а вместо этого неуклюже схватил воздух. Размышляя об этом, он почувствовал, что сорвал с неё капюшон, добьётся такой же реакции, как если бы задрал ей юбку. Но я хочу когда-нибудь увидеть её в гневе. Пока он думал о таких неблагодатных вещах, идущая перед ним девочка остановилась. Немного впереди стояло гигантское дерево в самом центре кладбища. Плотная крона на его вершине закрывала лунный свет и пускала на землю тень. А перед девочкой был один-единственный надгробный камень. Хотя Мелия сама сюда привела парня, стояла она неподвижно и молчала. Стоя позади девочки, Мору прочёл эпитафию. Там значилась дата, указывающая на два года назад. И Ма-ри-я, имя той, кого парень не знал. Это имя однажды сорвалось с губ девочки. Мария тоже была хранителем могил? Скорова девочка именно то, на что указывал камень. Это твоя мать, предположил Моро, поскольку имена очень походили друг на друга. Однако девочка медленно покачала головой. "Не думаю. Не думаешь? Мы с мадей никак не связаны. И хотя по возрасту мы не сильно отличались, я живу здесь сколько себя помню, и при этом не встречала никого, кто звал бы себя моей матерью". Эта тихая манера речи не отличалась от её обычной. Но глядя на то, как она стояла перед могилой и предавалась воспоминаниям, парень понял, насколько сильно она тосковала по девушке по имени Мария. «Наверное, сестра подойдет больше всего. Думаю, Мария будет не против». Мелия снова притихла. Мору уставился на девочку. Хотя он успел привыкнуть к ее внешнему виду, даже теперь она казалась ему красивой. А нахмуренные брови над ее опущенными веками, казалось, демонстрировали сомнения ее сердца. Юноша, наконец, почувствовал, что настало время задать вопрос. «Кто такой хранитель могил?» «Расхититель могил? Тот, кто крадет силу у тьмы?» Ответила Мелия. Парень продолжал молчать. Он не понимал, что его так задачило. Хорошо, что она ответила ему, но в то же время он не знал, как поступить. Нужные слова так и не шли на ум. Выглянув из-за плеча, девочка уставилась на его башмаки. Моро, ты меня не боишься? Парень пожал плечами. К счастью, он смог родить подходящий ответ. Ты сказала, что эти штоки тебе не друзья. Да? Девочка наклонила голову набок. Ты не помнишь? Во По второй раз, когда он заколебался, Втоroraz, kogda on uvidel monstra, kotoryy aktivno dvigal'sya po zemle, i kogda par'n' rasteryal vsyu sobrannost'. Vspominat' eto bylo stydno. Medleno razvernuvshis', devochka skazala: "Tebe izvestno sil' etmy. Moru. Э-э, nemnogo. Demony nas sil'o mnozhestva imyon: demony, nezhot' ili prosto monstra. Poyavlyalis' oni lish' noch'yu, obvodali bez smerti i byli velichayshim vragom chelovechestva". On poluchil takoye poverkhnostnoye znaniye ot vorona. Но даже сейчас парень не ведал, можно ли ему доверять, хотя и видел подтверждение части рассказанного собственными глазами, включая тело девочки. "Даже я толком не знаю, что они такое", сказала Амелия. "Но слова Хранитель могил указывают на людей, внутри которых живёт сила тьмы". "Внутри? Ага, как ты знаешь, они не живые и не мёртвые. Видишь ли, для тьмы форма не играет роли. Я на самом деле не могу это нормально объяснить, но возьмём, например, яблоко. Когда съешь его, останется огрызок. Ведь это уже не яблоко, когда девочка объясняла, она временами подкрепляла слова мелкими жестами. Для живых существ только так и должно быть, потому что сохраняя форму своего тела, они способны сохранить своё естество. Если они потеряют форму, то станут чем-то отличным от того, чем были раньше. Но что дать мы? Думаю о них как о подвижной глине, наделённой желанием убивать. Будь те могли неной посудой или кружкой полной этой глины. Это не имеет особого значения. Они не являются чем-то, что умрёт, Так что каким бы обычным способом им не вредили, они всегда вернутся в изначальную форму. Затем Мелия запаниковала, посчитав, будто сбила его с толку. Но, конечно, глина это просто метафора. Тьма не перемешивается с себе подобным. Совсем нет. Скорее тьма отталкивает себе подобное. Наверное, правильнее сказать, что когда она соприкасается с более сильным демоном, то лишается сил и входит в состояние ложной смерти. Морочайна прокручивала в голове это скудное объяснение, но понять его было не так-то просто. Что-то такое он точно слышал на уроках первой помощи. Все живые организмы, при взгляде через микроскоп, состоят из мелких частиц, называемых клетками. Парень не знал, почему они сохраняют форму, вместо того, чтобы развалиться. Но он объяснил, что у животных есть костные клетки и тканевые клетки. И эти клетки сплетаются друг с другом, образуя единое существо. Но эти монстры не следуют тем же правилам, что все прочие живые существа. Их тела состояли из чего-то, что нельзя ни убить, ни разрушить. Во мне есть часть от них, сказала Мелия, прижав руку к груди. Как? спросил Мору. Ты ведь человек. Девочка, как ивнова, низко наклонив голову и затем не отрывая взгляд от своих башмаков, продолжила: "Тема похороненная на этом кладбище не воскресает. Но их тела остаются под землёй, и Мелия посмотрела на потную листву, нависающую над ней. Мне сказали, что под этим деревом похоронена сильнейшая из седьмы. Ничто такое, что можно назвать их королём. Возникшее из его тела семя пустило корни, которые высасывают его соки и питают растущее дерево. И внутри этого гигантского дерева течет сила тьмы, из которой оно и выросло. Само собой, то же самое касается его плодов. В тот миг, когда он это услышал, Моуру вспомнил, как некоторое время назад он видел ее у дерева с чем-то съестным – голыбой. Настолько темной, словно она была со сведоточением темноты. Пульсирующий плод, который будто бы обладал своей волей. Она верит, что эта смесь растения и монстра, это гигантское дерево, несёт лишь фрагмент тьмы, так что мы, хранители, поедаем его и крадём их силу. От этого я чувствую себя расхитителем из могил. Даже если другая тьма коснётся меня или поведёт себя враждебно, в итоге она застынет на месте, всё благодаря этой силе. И отвечая на твой вопрос, я человек, но в то же время часть меня не отличается от тьмы, так что я не могу уйти от тела, погребённого под этим деревом или другими словами, с этого братского кладбища. И я не могу умереть». «Серьезно?» – парень столкнулся с вопросом, засевшим на какое-то время в дальнем уголке его разума. «Погоди-ка, разве ты не сказала, что так называемая Мария тоже была хранителем могил? И если Мария, которую Мелия считала старшей сестрой, была хранителем могил, тогда она тоже крала силу монстров. Если так, то ее могила как-то со всем этим не вяжется. Эпитафию сделали, чтобы оплакать умершего человека». Но хранители не должны умирать. Я видел это собственными глазами. Или она еще не все мне рассказала. Если это правда, тогда Мелия... Она тоже может умереть. Мария...» Она выдавила из себя ответ, но таким болезненным жутким тоном, с которым обычно харкают кровью. Мария убила себя. У готовой разродаться Мелии задрожали губы, и девочка спешно продолжила. «Когда Мария была здесь, я не была хранителем. Из-за ограничения в силе, два человека не могут быть хранителями одновременно». Тогда я не знала, почему она убила себя. Но в первую же ночь, как я стал хранителем, Тима в форме шестилапого тигра, охот на палоками восьмой правой рукой. Девочка пробежала пальцами от локтя до плечевого сустава. Глядя на её понурое лицо, парень точно мог сказать, что она проигрывает в уме воспоминание о том, как монстр отхватил ей руку. Она переживала заново испытанный страх и боль. "Боль. Я ненавижу боль", сказала она. Моро почувствовал, как рана на его правом бедре запульсировала. Это туда его укусил Дефен, когда он попытался сбежать. Без сомнений, та гигантская чёрная собака сдерживала силу, ведь при всей демоничности её челястей, многомору осталась при нём. И по прошествии многих дней он даже смог забыть про оставшийся шрам. Но потом парень вспомнил, как вслед за укусом тут же пришла слепящая белая боль. Хотя собака сдерживалась, боль от укуса была почти невыносимой. И если такая простая рана приносила такие страдания, что это за тело такое? которую не может умерить. Совсем недавно он лицезрел нелицеприятное зрелище. Бесчисленные серпоподобные лапы массивного монстра убивали Эмилию снова и снова. Её пронзили, её раздавили, её разрубили, её разорвали, её сломали, её убили. Такие ранения должны были быть фатальными. Повезло ей повезло с ранами такого уровня. Нет нужды спрашивать о состоянии жертвы. Обладая единственной жизнью, обычный человек не переживёт больше одной фатальной раны. Но сколько раз за эту ночь тело Мелии познало предсмертную боль. Определенно полученные ею раны исчезли. Какими бы глубокими, они не получились. Однако воспоминания никуда не девались. Память о боли, память о страхе. Ее нельзя смягчить, и она накапливалась подобно осадку. Словно пытка, которую проводили с очень дурным вкусом. Кто бы это ни был, рано или поздно он не сможет это терпеть. И если кто-то вынужден вновь и вновь испытывать боль, эквивалентную смертельной, «Он, вне всяких сомнений, предпочтет для себя настоящую смерть. Хранители могил не могут умереть», – сказала Мелия. «Но это была ложь. Хранители умирали. Умирали их сердца. И они предавались Танатасу». Мелия в этом плане не отличалась. «Девушка растворилась в солнечном свете», – грубым прозаичным тоном сказала девочка. «Когда светлеет небо на востоке, звезды исчезают. Хотя я хотела остановить ее, я не знала, что сделать. Ничто, сказанное мной, до нее не доходило». Потому я могла лишь смотреть. Потом Марию поразил первый луч солнца. Весенний свет должен был быть нежным, но для Марии он уподобился кипящему маслу. И пока свет заливал её с ног до головы, она извивалась на земле как червяк. Казалось, будто все эти мы внутри неё разрывало от тела на части. Моро не знал человека, которого описывала Мелия. Поэтому, закрыв глаза, он вообразил в ответ своих век девочку с краснокаричными волосами, пылающими в солнечном закате. Не было никакой возможности проверить, насколько точно его воображение. Однако в одном он точно не ошибся. Это произошло именно здесь, на этой могиле. У его ног девушка, окутанная светом, испытывала жуткие, жуткие мучения, но при этом она выглядела счастливой. Возможность умереть осчастливила её. Вот что я поняла, наблюдая издалека. Но потом Мария заплакала. Она плакала для меня, девочки, которую она оставила вместо себя. Видишь ли, она знала, что после разрушения её тела «Следующим хранителем могил стану я». Девочка слегка потерла край надгробия, продолжая говорить. «Потом я похоронила ее бездушный труп здесь». Тишина. Моору не мог подобрать никаких. Никаких. Вообще никаких слов. И его чувства сотряслись от услышанного настолько сильно, как никогда прежде за всю его жизнь. «Прости, Моору», – неожиданно сказала она. «Зачем ей извиняться?» Моору замешкался еще сильнее. «Извиняться тут нужно мне». Но но я девочка смотрела в его направлении, но взглядом она с ним не пересекалась. Ты пришёл сюда не по собственному желанию, и потому я не думаю, что тебе надо слушать эти вещи, сказала девочка. Но когда она продолжила, её голос зазвучал гораздо веселее. С тех пор, как я стала хранителем, я была совершенно одна, и со мной не происходило ничего хорошего. Я не могла видеть солнца, и меня посещали очень болезненные мысли. Я не могла больше никуда податься. И потом решила, что остаётся лишь защищать это кладбище. Но я никогда не была счастлива. Ещё сильнее закрыв лицо капюшоном, Милия затем положила руку на рот. Так было до тех пор, пока ты не позволил мне стать твоим другом. Заглянул ей подругу, Моро смутно разобрал, как её лицо смягчилось, и впервые он увидел её улыбку. У парня застоเฉла в висках. Я убегу. Опять он проговорил про себя эти слова. И я взгляделся с ней лишь ради этого. С целью зарочиться помощью кого-то, кто хорошо знает кладбище. Парень сперва должен был сблизиться с девкой. Такой был его план. И теперь он приносил свои плоды. Она доверяла ему и понимала, что здесь ему не место. Бегала в взгляде на ситуации хватало, чтобы увидеть здесь грядущий успех. Но, если я добился успеха, почему у меня так пусто на душе? Этим я лишь прикрываю ненависть к самому себе, чтобы достичь важной цели. У такого заключённого, как он, в наличии было не очень много вариантов, и всё пойдёт под откос, если его методы не увенчаются успехом. По тому Моуру строго спросило себя: "Что мне делать? Как лучше всего убежать с этого кладбища?" И его должны были волновать лишь эти вопросы. Он прекрасно понимал этот факт, но при этом не мог выкинуть из головы другой вопрос. Может ли он сделать что-нибудь для Мели?